Глава 15. Чем же всё-таки была русская революция и как надлежит оценивать её из дня сегодняшнего? Почему Горький решительно отвергал большевистскую практику и всё-таки не порвал с большевизмом до конца? Как соотносится русское и советское и как между ними выбирать? Об этом спорили 90 лет, ни до чего не доспорившись.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 Ведь он нёс преодоление вековой и беспросветной отсталости, привносил в русскую историю какую-никакую вертикальную мобильность, снимал сословные барьеры, уничтожил чудовищный зазор между элитой и массой. Как ни ужасно советское России десятых годов, оно несло не только пытки, но и прогресс. Это уже личный выбор России, что от всего прогресса она через 70 лет избавилась, а пытки благополучно продолжил. Иными словами, советское было для России прогрессом ровно в той степени, в какой плохая жизнь является прогрессом по отношению к безжизненности, а кровавая история к деисторическому вневременному социуму, в котором вдобавок хватает и собственного зверства. Так что статья Горького 22 -го года о русском крестьянстве была не актом прощания с Россией, а залогом возвращения, свидетельством твёрдой веры в то, что большевики, при всех их безусловных и страшных пороках, единственная сила, способная справиться с изначальной дикостью и зверством родины. В 23 году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 коротко написать большой роман, как формулировал он в письмах, его давняя мечта. Дело ортамоновых было попыткой создать русских Будденброков и одновременно последней пробой сил перед главной работой, многотомной эпопеей о двух русских революциях, о которой Горький мечтал с 18 -го года.